— Не характером, а структурой души. — Наставительно поправил Лукас, попавший в свою стихию. — Например, серебро — верный признак души вечного странника, искателя и первооткрывателя. Душа — очень многослойная структура, и цветовые вариации на основе ее плетения могут быть поистине бесконечны. Хотя я никогда не слышал, чтобы так определялся оттенок шкуры крупного зверя. Обычно это присуще... Созданием чистой энергии. Духом, вельмине, ангелом, декате. Но драконы? Что вы едите? Когда я в облике дракона, то не испытываю потребности в животной пище. С неожиданным уважением, поглядев на мага, признал Дрей. Единственной необходимостью для меня бывает пребывание на солнечном свете. Если погода пасмурная, быстро портится настроение и хочется вернуться в человеческий облик. Но в горах солнечных дней куда больше, чем на равнинах. «Дракон на солнечных батарейках! Я тащусь!» Удивилась Элька, оставив на время игру в восторге и вздохе по неотразимому таинственному красавчику, гонимому и отверженному всем миром. «Лучший экологически чистый гужевой и пассажирский транспорт!» «Что же касается сознания, то я сохраняю все воспоминания человека, и мыслют так же, а вот ощущаю реальность несколько иначе. Обоняние почти исчезает, зато зрение становится более ярким, сочным, да и слышу я куда лучше. Поначалу так странно чувствовать вокруг столько шума и пестрой суматохи, но привыкаешь быстро и даже жалеешь, что в облике человека все это теряется. Драконы не говорят. Язык, похож на змеиный, И острые зубы не приспособлены к артикуляции, но зато мы способны передавать мысленно на значительное расстояние все, что хотим сказать и другому дракону, и человеку. Мысленная речь. Очень удобный выход. Ободрительно покивал Лукас, откладывая еще один факт в копилку информации о Кельмитор. А как насчет агрессивных инстинктов? Да тошно уточнил Гал, вздернув бровь. — Шарль рассказывал нам о горшечнике Николя, — пояснил Лукас, смягчая намеренную прямоту воина. — Я тоже знаю о нем. Один дракон способен не только общаться, но и просто чувствовать себя подобных на значительном расстоянии. Этот несчастный, пристрастившийся к крепкой настойке горчевки, так упился, что проворонил приближение поры первого перехода. Нахмурился Дрей, подергав шнуровку рубашки. Или что-то чувствовал, боялся и заливал свой страх вином? Случайно он стал причиной гибели единственных дорогих ему людей и, осознав, что содеял, сделал все, чтобы встретить гибель рядом с ними. А уж кровожадное безумное чудовище пожирателя людей из него сделала людская молва, подогреваемая страхом и сплетнями, распространяемыми авандусом и прочими жрецами. Значит, вы не считаете способность менять обличие проклятием Доримана? Заинтересовался Лукас? Нет. Покачал головой Дрей? Во всех несчастьях, что мне удалось пережить, виновен не мой талант, а то, как восприняли его люди под давлением церкви. Пусть черный дракон, согласно доктрине Дориманизма, является главным врагом народа и самого Доримана. Я не опровергаю догматов веры. Но почему из-за этого должны страдать те, кто умеет обращаться в удивительных существ, которым подвалось на небо? Сам дар смены облика принес мне лишь радость. Я всегда мечтал парить в небесах на широких крыльях. Видеть весь великий Дарима Верон, как цветок на ладони ребенка. Завидовал птицам. И теперь мои сны сбылись. Горькая усмешка на губах лорда стала настоящей улыбкой нестрибимого романтика. Типичное проявление родовой памяти Кельмитор. «Важно!» — пояснила Элька, помахав в воздухе пальчиком. «Наверное, так здорово летать высоко, выше птиц, выше облаков, вместе с ветром, с полной свободой в душе!» Мечтательно улыбнулась Мирей. «Это что ж!» Если мне временами снится, что я плыву, значит, моими предками были оборотни-дельфины или русалки? Расплылся в самодовольной улыбке Рент. Нет, лягушки. Опустил его с небес на землю неожиданно резкий комментарий Гала, привычно щелкнувшего пальцами. Это еще почему? возмутился вор, встрепенувшись. Квакаешь много. Криво ухмыльнулся воитель шутивший редко, но чрезвычайно едко. — Это он тебе опять завидует! — вмешалась Элька, пока Рент только возмущенно открывал и закрывал рот, и, правда, походя на маленького лягушонка необычной расцветки. Плавать во сне — явный признак голубых кровей. Маги, колдуны да ведьмы в лягушек, кого попало, не обращают, только принцев. Это в любой сказке написано, какую ни открой, народную или авторскую. Так и не поняв, издевается девушка только над Галлом, или и над ним, или над обоими разом, Финн на всякий случай выпятил грудь колесом, задрал острый нос и сделал вид, что неимоверно загордился. Пока компания вела маленькую тихую пикировку, месье Лукас и лорд Дрей были заняты серьезным разговором. «Но вы же не собираетесь провести здесь всю оставшуюся жизнь? Наслаждаясь лишь свободой полета», и красотами природы, позабыв обо всем, что осталось за кольцом гор. Задумчиво спросил маг, следя за тем, как какая-то наглая ящерица перепорхнула с его сапога на колено Гала, приняв его за еще один камень странной конфигурации и мечтательно прикрыла глаза, подставляя спинку солнечным лучам. Что удивительно, воин даже не попытался скинуть нахалку. «Нет». Там остались мои друзья. Дело Странно, но люди слишком закоснили в представлениях, навязываемых дориманизмом уже много веков. Мне, путешественнику и дипломату, привыкшему следовать чужим традициям из вежливости, не превращая их в свой внутренний закон, преодолеть внушенное в детстве, принятое прежде как единственную истину, было легко. Я не чувствовал на себя гнева Бога, не считал себя ужасным грешником, заслужившим проклятие. Пусть я не свят, но никогда не шел на сделки с совестью. Но каково другим? Бороться силой бесполезно. Разумнее затаиться и обождать, действуя исподволь, потихоньку. Я не знаю пока, как совместить мое желание жить среди людей и страх перед проклятием Даримана, что намертво въелся в суеверные сердца наших сограждан. Подумаем над этим вместе. Для этого, я полагаю, посланцы богов и пришли в Дарима Верон. Открыто предложил Мак с любезной улыбкой. С удовольствием принимаю ваше великодушное предложение, господа. Ответил улыбкой на улыбку Дрей, шутливо прибавив. Рад, что первая встреча с парой моих грубоватых приятелей, а они, как мне передали, были не слишком вежливы. Не отвратила вас от намерений поговорить со мной? «Мы и не ожидали торжественного приема», — вежливо заверил лорд Лукас. «Тому, кто опасается за свою жизнь, простительна некоторая подозрительность в отношении чужаков. Главное, что мы все-таки смогли встретиться». «И теперь я приглашаю вас в свое маленькое убежище, господа. Там и продолжим нашу беседу». Дрей поднялся с камня, прихватив свой камзол, и махнул рукой в сторону убегающей за скалу тропинки. «Почтем за честь принять ваше великодушное предложение!» Не без облегчения отозвался Лукас, вставая. Маг всей душой надеялся, что в убежище лорда найдется мебель поудобнее и помягче камней. Измаранный пылью, а, следовательно, безнадежно оскверненный белый платок лучшего паутинного шелка, маг поднимать не стал только щелкнул пальцами и шепнул «Фэрэ». Тонкая ткань, отделанная кружевом, мгновенно занялась огнем и сгорела, не оставив после себя даже жалкой горсточки пепла. Воин, в отличие от мага, не испытывал никаких неудобств от сидения на камне. Напротив, судя по его систематическому выбору самых жестких стульев, Было похоже, что Гал в кои-то веки нашел приемлемую по жесткости мебель на свой диковинный вкус. Бережно прихватив спящую компаньонку-ящерку двумя пальцами за гибкое тельце, он перенес ее со своего колена на соседний камень и после этого тоже быстро поднялся. «Здесь недалеко», — заверил посланцев богов Дрей и первым двинулся по узкой тропинке вперед, показывая дорогу. Шли они действительно недолго, но за это время Элька успела перестать жалеть о том, что мужчины не взяли ее с собой. Тропинка, и раньше-то не отличавшаяся широтой и удобством, окончательно превратилась в расщелину, засыпанную разного размера и формы камнями, от огромных валунов, поросших вездесущим мхом, до мелкой гальки. Ящерок стало больше». Дрей скакал через естественные препятствия с такой непринужденной грацией, что девушка начала уже подумывать о том, что оборотнической формой лорда является не серебряный дракон, а горный козел. А утаивает Адрин сей факт, из боязни стать объектом охотников за экзотическим руном. Желистый гал на своих длинных ногах неотступно следовал за проводником, легко поддерживая заданный темп а вот Лукас едва поспевал за ними обоими. Выносливости магу было не занимать, но привычки в ходьбе с препятствиями явно не доставало. Он уже раз подскользнулся на очередном, покрытом мельтиром по самые уши, маленьком камешке и едва не упал, замахав руками так, словно собирался взмыть ввысь, наслушавшись рассказней о прелестях полета. Через пять минут марш-броска по камням Предательница тропинка кончилась обыкновенным тупиком. Просто вильнула, огибая нависшую над ней огромную скалу, и уперлась в ее еще более неприступную сестрицу. А дальше летом, или как? Удивленно поинтересовался Рент. Прыгом! Сориентировалась Элька. Почти пришли. Берегите головы. Подбодрил своих спутников Дрей и, сильно наклонившись, с разгону нырнул в тень первой скалы. — Не угадали, ползком! — хихикнул вор. Лукас и Гал, согнувшиеся почти втрое, последовали за юрким лордом. Шагов через пять в диком полуприседе стало ясно, что нависшая над тропой каменная толща поднимается, и можно немного разогнуться. Глубокая тень и странная форма скалы скрывали высокую вертикальную трещину. В ее-то и проскользнул, распрямившись, как пружина, под жары оборотень Адрин. Посланцы богов без промедления последовали его примеру и попали в узкую длинную пещеру естественного происхождения. Расстояние между ее стенками, как углядели наблюдатели в жидкой полоске света, просачивающейся откуда-то сверху через махонький разлом, вначале не превышало и пары шагов воина. Далее же, значительно сужалось. Зато высота была достаточной, чтобы даже Галл не склонял головы. Все стены и часть пола входа так густо поросли драгоценным мельтиром, что скалы превратились в настоящую плантацию мха. Дрей не дал посланцам богов осмотреться более тщательно. Его силуэт уже уверенно мелькал впереди, в изгибах тоннеля, временами сужающегося настолько, что приходилось осторожно двигаться боком. Но и эта дорога скоро кончилась очередным тупиком, на сей раз завалом камней. Лорд не стал кидаться в приступе отчаяния на это новое препятствие. Он скользнул в сторону и настойчиво постучал костяшками пальцев правой руки по большому, но без поросли мельтира камню справа. «Сим-Сим, откройся!» – заинтригованно прокомментировала Элька. Большой камень, словно откликнувшись на слова девушки, быстро с тихим скрижетом отодвинулся в сторону, впуская в пещеру далекий солнечный свет и пары вольного ветра, взлохмативший челку Адрина. «Пойдемте, господа», — пригласил Дрей и первым шагнул в проход. Лукас и Гал присоединились к лорду, причем Эльке показалось, что изгал проделал это с какой-то несвойственной ему излишней торопливостью. «Неужели наш великий воитель боится подземелий?» «Или ограниченного тесного пространства?» Мельком удивилась девушка. «Нет, не может быть. Он же просто каменный, никаких слабостей не знает. Наверное, просто не до конца доверяет Адрину». Камень встал на место, поспешно задвинутый уже знакомыми посланцами, сборщиками мельтира в комбинезонах. Он перегораживал тайный вход в другую пещеру, поменьше высотой, но с широким зевом, в который щедро лился яркий солнечный свет, казавшийся еще ярче и радостнее после краткого перехода в относительной темноте. Вертикальные зрачки Гала рефлекторно сузились, пока он одним быстрым взглядом оценивал обстановку. — Элис сказала, что все путем. Правда, господин? — Несколько виновато буркнул один из парней с подозрением, глянув на опасных чужаков. — Да, Морис. «Беспокоиться не о чем. Эти, господа, наши друзья. И оставь это притворство!» Небрежно успокоил стражника Дрей, потрепав его по плечу, словно верного, но слишком злобного пса, и пошел к выходу. «Как будет угодно моему лорду». Из мгновенно ставшей ровной и правильной речи гурца мигом исчезла хрип отца и просторечные обороты.